Глава четвертая. Развитие социального интеллекта. Прислушиваться к чувствам. Речь серебро. Молчание золото. Турецкая пословица. Нужно понимать, что слушание это не пассивный, а активный процесс. Вы должны со всем вниманием отнестись к тому, что говорит другой, чтобы действительно понять то, что он имеет в виду. А когда речь идет об эмоциональном интеллекте, вы, слушая то, что вам говорит другое о своих мыслях, делах и намерениях, должны также прислушиваться и к чувствам. Например, представьте, что друг рассказывает вам длинную историю о неподобающем поведении своей начальницы. Если вы слушаете его внимательно, то можете ответить ему так «Судя по твоим словам, она над тобой издевается». «У меня такое ощущение, что тебе кажется, будто она постоянно под тебя подкапывается». Друг может ответить, «Да, ты прав, она надо мной глумится, причем слишком часто». Или он, прояснив свои мысли и чувства, может ответить, «Издевается, да еще хуже, я был просто в ярости, да она под меня подкапывается, именно это я и чувствую». В любом случае, слушая и стараясь понять, что говорит и чувствует другой человек, Вы показываете ему, что пытаетесь увидеть происходящее его глазами. Вы проявляете сопереживание. На практике. Что отличает нас от животных, так это то, что мы можем слушать рассказы других людей об их мечтах, страхах, радостях, печалях, желаниях и невзгодах, а они, в свою очередь, могут послушать наши. Хенинг Манкель, режиссер и писатель. Подтвердите, что понимаете то, о чем вам говорят. В ситуациях с высоким накалом эмоций вы можете запутаться. Иногда полезно повторить часть разговора, начав так. «Я правильно понимаю?» Или «Нельзя ли уточнить?» Кстати, возьмите себе в привычку слушать так, будто собираетесь повторить сказанное вам, как вы делаете, получая чье-то указание. Это отлично помогает сосредотачиваться во время слушания. «Слушайте и смотрите». Не забывайте о взаимосвязи вербальной и невербальной коммуникации. Говорят ли они все время об одном и том же? Переспросите своего собеседника. Вы говорите, что понимаете, но выглядите неуверенным. Не можете ли вы мне сказать, что чувствуете по этому поводу? Задавайте вопросы, требующие развернутых ответов. Как часто вы задаете людям вопросы об их чувствах, на которые можно ответить «да» или «нет»? Например, «Для вас это нормально?» Вы огорчены? Теперь вы довольны? Эти закрытые вопросы предполагают только два ответа – «да» или «нет». Поэтому, скорее всего, он больше ничего не скажет о своих чувствах. Лучше задавайте вопросы, требующие развернутых ответов. Например, как вы себя чувствуете в связи с этим? Потренируйтесь прислушиваться к чувствам вместе с другом. Один из вас две минуты говорит на одной из следующих тем. «Самая лучшая или самая худшая работа, которая у вас когда-либо была». «Самый лучший или самый худший праздник, который у вас когда-либо был». Когда говорящий закончит, слушающий должен подытожить сказанное им, своими словами повторить то, о чем шла речь, как он это понял, изложить основные положения рассказа и сказать, какие чувства были очевидны. Сопереживание Самый величайший дар человечества – это сила нашего сочувствия. Мэрил Стрип, актриса и кинопродюсер. Сопереживание – это наша естественная потребность понимать то, что переживает другой человек, думать и чувствовать, как он. Оно связано с попыткой распознать и понять значение, важность и подтекст, пережитого другим человеком, его мыслей и чувств, даже если они отличаются от наших. В контексте эмоционального интеллекта проявляя сопереживание, вы стремитесь понять эмоции другого человека то как он чувствует себя в определенной ситуации если ваш жизненный опыт или биография схожи вы можете догадаться о том что чувствует другой человек но даже если у вас тот же самый опыт сопереживание подразумевает понимание уникального субъективного опыта другого человека вы привлекаете свое понимание эмоциональный опыт и чувства чтобы помочь себе понять что говорят и чувствуют другие, но не забывайте, что другой человек в той же самой ситуации может чувствовать и думать по-другому. На практике. Может ли на свете быть большее чудо, чем тот миг, когда мы всего одно мгновение смотрим глазами другого человека? Генри Дэвид Тора. Просто слушайте, связано это с вами или нет. К примеру, Ваш собеседник может злиться из-за только что полученного штрафа за неправильную парковку или огорчаться из-за того, что послушал вашего совета и припарковался там, где вы сказали. Ничего не делайте, просто слушайте и принимайте все, что он говорит и чувствует. Вы можете не соглашаться с его чувствами, но принятие того, что чувствует другой человек, открывает путь к признанию обоснованности его эмоций. Поэтому не прерывайте. Не пытайтесь наставлять его на путь истинный, умиротворять, предлагать решения или останавливать поток его чувств. Сначала просто выслушайте. Что сказать? Сопереживание – это не обязательно точное знание того, через что проходит другой человек или того, что он чувствует. Допускается, что вы можете этого не понять. Но даже совсем ничего не поняв, вы чувствуете, что собеседнику тяжело или что он страдает от несправедливости. испытывает замешательство, огорчение или что-то еще. Самый простой жест, мягкое касание, сочувственный взгляд или поднятый вверх большой палец часто может выразить молчаливую поддержку. Если вы хотите что-то сказать, то не начинайте с фразы «Я знаю, что ты чувствуешь». Лучше произнесите «Мне очень жаль, что все так произошло. Должно быть тебе тяжело, ты в замешательстве, раздражен, разочарован, огорчен». Так вы покажете, что его переживания вполне обоснованы, и вы понимаете, что ему трудно, больно, он огорчен и запутался. Чье-то разочарование. Я действительно не знаю, как наша компания выживет без вас, но думаю, с понедельника мы попробуем и посмотрим, что получится. Неизвестный автор. Это жестокая шутка, но сказать кому-то, что он больше не в команде, Что он не прошел тест, что не получит работу, огорчить кого-то или сообщить ему плохую новость – это все не шутки, это всегда неприятно. Часто сообщить человеку неприятную новость бывает так же тяжело, как и ему ее получить. В этом есть две проблемы. Во-первых, надо знать, когда, как и что сказать. А во-вторых, нужно уметь управлять реакцией собеседника, его разочарованием, слезами и или злостью. Хотя вы и не должны говорить то, что требуется другому человеку, но если посмотрите на ситуацию его глазами, то сумеете сказать то, что хотите, наилучшим способом, учитывая его переживания. На практике. Цена приближенности к президенту – необходимость сообщать ему плохие вести. Если не скажешь ему правду, ты его подведешь. Другие ведь этого не сделают. Дональд Рамсфелд, политик. Подготовьтесь к тому, что вы будете говорить. Предугадать реакцию собеседника помогают и вопросы, которые он может задать. Но если вам нужно сообщить неприятную новость немедленно, вы можете сказать «Мне нужно с вами поговорить о…» По крайней мере, это хоть как-то подготовит собеседника к дальнейшему. И вы не просто вывалите на него плохие новости. Объясните причины. Кратко объясните, что привело к такой ситуации. Обрисуйте контекст, то, что имеет отношение к проблеме. это может иметь значение для того, как плохая новость будет принята и понята. Например, мы обдумали, кого хотели бы видеть в своей команде. У каждого из вас есть необходимые умения и способности. Мы выбирали не по личным качествам, а по соответствию нового человека нашим планам. Покончив с контекстом, просто и честно изложите плохую новость. Простите, но в финальном матче лиги вы